Тридцать. Мы шли вперед по туннелю. Я чувствовала, как учащается мое сердцебиение. И это было не только из-за быстроты шагов джеммы. Мы направлялись прямо в лапы к убийце, и стены определенно сужались. Разве туннели не должны быть одинакового размера? Казалось, Самар изо всех сил пыталась сдержать дрожь в голосе: Мы можем развернуться и пойти назад. — сказала я, хотя мне определенно не хотелось останавливаться. Джемма неожиданно запела. Ее голос, сначала неуверенный, поднялся и набрал силу, отражаясь от стен. Сначала мы остолбенели, но потом втянулись в мелодию и продолжили двигаться вперед, успокоенные звуком. Мелодия была чистой и ясной, и пока звучала песня, Некоторая часть напряжения покинула мое тело. «Это было прекрасно», — сказала Саммер, когда песня закончилась. «Это действительно было так, и я поразилась силе, которую Джемма несла в своем голосе. Музыка помогает мне успокоиться», — сказала Джемма, не принимая похвалу, но и не отвергая ее. «Помогает отвлечься, подумать о чем-то другом». Она повернулась вокруг себя и двинулась вперед, как ни в чем не бывало, как будто она только что не потрясла нас до глубины души. Кстати, как долго вы живете в Оберджине? Я была рада сменить тему, но снова сосредоточиться на своей задаче теперь было сложнее. Если Джемма выйдет на сцену и запоет так, как только что, у меня не останется ни единого шанса. Я прожила здесь всю свою жизнь. Мои предки, говорят, приехали сюда на Мэйнфлауэре. Примечание. Мейнфлауер. Устойчивое разговорное выражение. Мейфлауэр. Название корабля, на котором в 1620 году в Северную Америку приехали английские переселенцы, известные как пилигримы. Это были пуритане, которые покинули Англию ради свободы исповедовать свою веру. В данном случае имеется в виду, что предки-дакоты живут в США примерно испокон веков. Я с трудом справилась с комком в горле. Мама вырастила меня в доме, который построил ее прадедушка. Но в прошлом году она... она умерла. Мои компаньонки молчали. «А как насчет вас?» — спросила я. «Я выросла в Рот-Айленде», — отозвалась Джемма. «Училась в нью хейвене специализировалась на юриспруденции. Ненавидела это. А теперь работаю в Старбаксе, около Тайм-Сквер, пытаясь найти деньги на продюсирование своего шоу. Того о моем брате». «Стоп. хейвен Так ты училась в Еле?» «И стала бариста?» Почти то же самое говорили мои родители. Голос Джеммы стал жестким. «Нет, я не в том смысле. Это нормально. Просто я имею в виду, я не использовала свою степень, не раскрыла свой потенциал. Теперь в голосе Джеммы был слышен самоуничижительный тон. Интересно». Понимает ли она, насколько симпатичнее для меня стала после этого признания? Мои родители тоже так говорили. После проблем моего брата я была главной надеждой семьи. Пока что я их только разочаровала. Я училась на медика и перешла на педагогику, так что не осуждаю, — вставила Саммер. Не могла справиться с анатомией и физиологией и чувствовала себя идиоткой. Джемма усмехнулась. «Я смеюсь, потому что единственной причиной, по которой я смогла окончить подготовительный курс по юриспруденции, был тест по алгебре в колледже. Я прошла автоматом». Она задумалась. «Не могу поверить, что мы ни разу не разговаривали за последние два года, что ты здесь». «К тебе было не подойти», — сказала Саммер в порыве откровенности. «Справедливо», — признала Джемма. После первого года соревнований я оставила все надежды стать мисс Розочкой. «Просто требовалось убийство, чтобы проявить твою дружелюбную сторону», — сказала я полушутя. Мы сделали несколько шагов вперед молча. «А как насчет тебя, Дакота?» — спросила Джемма. «К чему ты стремишься в этой жизни?» Я пыталась подобрать слова, чтобы рассказать им, как хотела открыть ветеринарную практику в Оберджине и ещё со средней школы, когда одна из маминых подруг, у которой была практика в получасе езды, позволила мне провести у нее выходные. Я наблюдала, как врач принимала роды и зашивала раненую лапу щенка. Я держала козу на плечах, пока ей давали антибиотики, и помогала врачу диагностировать у кошки гельминтоз, пока не стало слишком поздно. Помощь этим созданиям виделась мне наиболее близкой к божественному призванию, и эта цель двигала мной годами, пока я не оказалась бессильной помочь собственной матери. Я хотела... Я пошла в ветеринарную школу, планировала работать с животными, в основном с лошадьми. «Я слышала, что учиться на ветеринара так же сложно, как и на медика», — сказала Саммер. «Значит, в будущем ты сможешь работать здесь, в розе, на конюшне, полной лошадей». «Да, если только ее не закроют как место убийства», — добавила Джемма. Я попыталась сменить тему, проводя рукой по цементной стене. «Понятия не имею, насколько далеко тянется этот туннель, но, может быть, мы могли бы м -м, пробежаться по тому, что знаем о смерти мистера Финча». «Хорошая идея», — согласилась Джемма, которой явно было комфортнее обсуждать убийство, чем личное. «И прекрасно, поскольку первое сейчас важнее». «Итак», — начала я. «Миссис Финч в последний раз видела своего мужа в их апартаментах, пьющим виски около пяти вечера в среду днём. Затем она пришла посмотреть на участников, пообщаться с гостями и выступить. Далее...» Она ушла, но примерно через час вернулась в бальный зал и упала в обморок. «Когда она пришла в себя, сказала, что не может найти своего мужа», — сказала Джемма. «Но нашла его записку», — добавила Саммер. «Верно». И затем, по словам шерифа, где-то после полуночи мистер Финч был заколот в глазницу. Я замолчала, — размышляя над новой информацией, которую мы обнаружили несколько минут назад, в этом туннеле, с помощью туфли на высоком каблуке, которая теперь у нас. И прежде чем гости отправились на чаепитие с судьями следующим утром, его засунули в кухонные шкафы в палатке 50-х годов», — заключила Саммер. Лэйси устанавливала палатки до трех часов ночи, Так что тот, кто поместил туда тело мистера Финча, точно сделал это позже. «Значит, скорее всего, его убили рано утром», — размышляла Саммер. «Тело нужно было поместить в шкафы где-то между тремя и... семью утра», — сказала Джемма. «Как раз тогда началась моя первая ягодичная тренировка». Резюмируем. Он умер после полуночи, а между тремя... и семью утра его тело переместили, — закончила я. Переместили. Это мягко сказано. Тело мистера Финча должны были поднять по лестнице, выдернуть из лабиринта и засунуть в кухонные шкафы 1950-х годов. И все это, скорее всего, осуществлялось одним человеком. Я имела весьма грубое представление о действиях, которые привели к обнаружению мистера Финча в кухонных шкафах. Около девяти утра следующего дня Савилла нашла свою мачеху в апартаментах Финчей», — продолжила Саммер. «Я думала о том, как Савилла нашла Гленду. Была ли она шокирована? Или ожидала найти ее мертвой? Она все это спланировала с доктором Беллингемом?» Пока я размышляла, Джемма обратила наше внимание на то, что теперь находилось всего в нескольких метрах от меня. Конец туннеля с лестницей, ведущей к двери, похожей на ту, через которую мы вошли. Слава богу! Я уже думала... Джемма прервала меня, приложив палец к губам и знаком приказав нам самар молчать. «Слушайте», — прошептала она. До меня донеслось слабое эхо за дверью. Пока мы втроём стояли неподвижно, прислушиваясь, раздался невнятный голос женщины. Затем мужской. Это был доктор Беллингем.